И тут они увидели толстяка. Весельчак У успел уже убежать далеко. Он нёсся, подпрыгивая как мячик по полю, по росшему одуванчиками, и вокруг него летал пух. Но Весельчака У увидели не только Алиса и её друзья. Его увидела птица Крок, которая летела, разыскивая корм для своих детишек. Видно, она приняла пирата за откормленную свинку. Поэтому она ринулась вниз, и как не метался пират по поляне, она изловчилась, схватила его за шеврот и с трудом подняла в небо. Вот он становится всё меньше и меньше. Пускай поживёт в гнезде, сказала Алиса. Я же там жила. Если с птенцами он подружится, они ему будут даже червяков оставлять. Теперь на верху, на поляне, окружённой зеркальными цветами, стояло три корабля. Капитаны стали прощаться с пассажирами Пегаса. И тут, со свистом и грохотом, с неба свалился ещё один космический корабль, похожий на гигантскую кастрюлю. Крышка кастрюли распахнулась, и показалась физиономия космического археолога Громазека. Незнакомый с ним человек мог бы испугаться, но капитанов ведь ничем не испугаешь. А остальные с Громазекой были отлично знакомы. "Сдавайся", закричал Громазека. "Бросайте оружие". "Что случилось, Громазечка?" спросила Алиса, подбегая к старому другу. "Ты цела?" «Тебя не убили, пираты? Тебя не ограбили?» – спросил Громозека. «Почему ты так решил?» – спросил профессор Селезнёв. «Я вчера от нечего делать включился в галактический интернет. А там все говорят, что пираты заманили Алису на третью планету в системе Бедуза. Вот я и помчался сюда!» Громозека подхватил Алису в щупальцы, И стал крутить, рассматривая со всех сторон. Индикатор от возмущения пошёл зелёными пятнами. "Ну вот", сказал зелёный, "совершенное безобразие. Тор разрешил вам хватать ребёнка немытыми руками". Громазея посмутился, опустил Алису на землю и спросил у зелёного: "А где здесь с собой ту руки?" "А ещё через полчаса". Четыре корабля поднялись с третьей планеты. Громозека возвращался в археологическую экспедицию. Капитан Буран на край галактики, чтобы продолжить прерванную экспедицию. Капитан Ким вместе с доктором Верховцевым на планету капитанов. А Пегас, на борту которого летели Алиса, Селезнёв, Зелёный, птица Говорун, корова Склис. Индикатор пираткрыс, сидящий в клетке для дракончиков, и много зверей для космического зоопарка взял курс к солнечной системе на планету Земля, в город Москва. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis. В 2013 году читала Алла Човжек